Иван Гостиной сын. В стольном в городе во Киеве у славного князя Владимира было пированье по честной пир, было столованье по честной стол. На ноги князи Бояра и на русские могучие богатыри и гости богатые. Будет день в половина дня, будет пир во полупире. Владимир князь распотешился. По светлой гридне похаживает, Таковы и слова поговаривает. Гойе си, князи и бояра, И все русские могучие богатыри. Есть ли в Киеве таков человек, Кто похвалился на триста жеребцов, На три жеребцов и на три жеребца похваленные: Сив жеребец да коло жеребец, И который полонен воронково большой орде. Полонил Илья Муромец, сын Иванович, Как у молодату Гарина Змеевича, Из Киева бежать до Чернигова Два девяносто томерных верст промежобедней бедней и заутреннюю. Как бы большой за меньшого хоронится, От меньшого ему тут князя ответу нету. И стова стола княженецкого И той скамьи богатырские, Выступается Иван, гостиной сын. Искочил на свое место богатырское, да кричит он Иван зычным голосом. «Гой еси ты, сударь ласковой Владимир, князь! Нет у тебя в Киеве охотников, а и быть перед князем невольником. Я похвалюсь на триста жеребцов и на три жеребца похваленные! сив жеребец, да гриф жеребец, Да третий жеребец полонян-воронко, Да который полонян во большой орде Полонил Илья Муромец, сын Иванович, Как у молода Тугарина Змеевича. Ехать дорога не ближняя, И скакать из Киева до Чернигова Два девяносто-томерных верст Промежу обедни и заутренни, Ускоки давать кониные, Что выметывать роздолья широкие, Обьюсь я, Иван, о велик заклад, Не о стерублях, не о тысячу, О своей буйной голове. За князя Владимира держит по руки крепкие Все тут князи и бояра, Тут оде гости корабельщики. Закладу они за князя кладут на сто тысячей, А никто а де тут за Ивана по руки не держит. Пригодился тут владыка Черниговский. А и он-то за Ивана по руку держит. Те он по руке крепкие, я на сто тысячей. Подписался молодый Иван-гостиной сын. Он выпил чару зелена вина в полтора ведра. Походил он на конюшню Белодубову, ко своему доброму коню, к бурочку, косматочку, троелеточку. Падал ему в правую копыточко. Плачет Иван, что река течет. Гой, еси ты мой добрый конь, Бурочка-косматочко-троелеточко, Про то ты ведь не знаешь, не ведаешь. А пробил я, Иван, буйну голову свою Со тобою добрым конем. Бился с князем о велик заклад, А не о сте рублях, не о тысячу, Бился с ним о сте тысячей. Захвастался на триста жеребцов, А на три жеребца похваленные, я, Сив жеребец, доколо да грив жеребец, а третий жеребец полунян Воронко, бегать и скакать и на добрых на конях, из Киева скакать до Чернигова, промежу обедни за утренний. ускоки давать кониные, что выметывать раздолья широкие. Провещится ему добрый конь, бурочку, косматочку, троелеточку, человеческим русским языком. Гой, я си, хозяин ласковый мой! Ни о чем ты, Иван, не печалуйся, Сива жеребца того не боюсь, коло грива жеребца того не блюдусь, в задор войду, у воронка уйду, только меня води по три зори, медвяною сытою пои, и сорочинским пшеном корми. И пройдут те дни срочные, и те часы урочные, придет от князя грозен посол, По тебя-то, Ивана Гостинова, Чтобы бегать и скакать и на добрых на конях. Не седлай ты меня, Иван, добра коня, Только берись за шелков поводок, поведешь по двору княженецкому. Вздень на себя шубу соболиную, До котора шуба в три тысячи, Пуговки в пять тысячей. поведешь по двору княженецкому, Остану стану я бурка передом ходить, Копытами за шубу посапывати и по черному соболю выхватывати, на все стороны побрасывати. Князи бояра подивуются, и ты будешь жив, шубу наживешь, а не будешь жив, будто нашивал. По сказанному и пописанному от великого князя посол пришел и зовет-то Ивана на княженецкой двор. Скоро де Иван наряжается и вздевал на себя шубу соволиною, которой шубы цена три тысячи, а пуговки вольящитой в пять тысячей. и повел он коня за шелков поводок. Он будет, где Иван, среди двора Княженецкого, стал его бурко передом ходить, и копытами он за шубу посаповать и по Черному Соболю выхватывать он на все стороны побрасывать и. Князи и боя родивуются, Купецкие люди засмотрелись. Зрявкает бурку по туриному, он шип пустил по змеиному. Триста жеребцов испужались, с княженецкого двора разбежались, сив жеребец две ноги изломил, коло грив жеребец тот и голову сломил. Полонян воронков золоту орду бежит, он хвост подняв сам всхрапывает. А князи та и бояра испужалися, Все тут люди купецкие, А карачу не по двору наползалися. А Владимир князь со княгинею Печален стал, по подполью наползалися. Кричит сам во окошечко косяще тое «Гой, еси ты, Иван, гостиной сын, Уведи ты, уродья, со двора долой!» Просты по руки крепкие, Записи все изодраные!» Топор и владыка Черниговской у великого князя на почестном Перу велел захватить три корабля на быстром Непру, велел похватить корабли с теми товары заморскими, а князи Бойра никуда от нас не уйдут.